во дворце Бонда Адриаль, что синьора Пеппет Удо раздает должности и почести, и даже ее дуэнни Кончита имеет больше голоса в государственных делах, нежели коллеги Дона Мануэля прочие министры. Для королевы это не явилось сюрпризом. Она знала, что Мануэль не отстанет от своей твари. Она бесновалась. Ругала себя, что сама тоже не может отстать от него, но так уж устроила природа. И другие великие государыни влюблялись в мужчин, которыми они не могли похвастаться. У великой Семирамиды, дочери воздуха, тоже был свой Менон или Нино, или как там его зовут. У Елизаветы был Эссекс, у Екатерины Великой Потемкин, и ей тоже. Нечего пытаться вычеркнуть из своей жизни Мануэля. Но так просто. Она с его дерзкими выходками не примирится. Да, конечно, она не столь глупа, чтобы делать ему сцены из-за его графини. Она не проронит ни слова о том, что ее любовник продолжает путаться с этой пепой, но своего бездарного, первого министра она прогонит с позором. Поводов для немилости сколько угодно. Хороших, не личных, а политических поводов. Он не справляется с своей задачей, и не раз из-за неспособности, лени, корыстолюбия, граничащего с государственной изменой, подрывал престиж трона. Но когда в следующий раз он предстал перед ней во всей своей вызывающей мужской красе, королева позабыла недавние намерения Я слышала... — допустилась она на Мануэля, — что теперь политика католического короля делается в постели известной особы. Мануэль сразу понял, что на сей раз ему не помогут уверения. Этот бой придется выдержать. — Ваше Величество, если не милостивые слова, кое вам угодно было высказать, относится к графине ответил он холодно, вежливо, но готовый к отпору то не стану отрицать, что я иногда пользуюсь советами этой дамы. Советы эти хорошие. Она испанка с головы до ног и необычайно умна. Но тут Марию Луизу прорвало. — Ах ты, негодяй! Напустилась она на Мануэле. — Ах ты, жадный, тщеславный хвостун, сволочь несчастное ничтожество! Ах ты, пакостник, нахал! набитый дурак, изменник. Я тебя из грязи вытащила. Я на тебя, мразь, эткая, блестящий мундир надела, инфантом сделала. Тем, что ты немножечко разбираешься в политике, ты мне обязан. С каким трудом я тебя натаскала. А теперь ты, мерзавец, нос задираешь и прямо мне в лицо говоришь, что советуешься с этой тварью. И неожиданно Размахнувшись, унизанной кольцами рукой, она отхлестала его по щекам, по одной по другой. На его парадный мундир брызнула кровь. Дон Мануэль схватил ее одной рукой за запястье, а другой стер кровь с лица. На какую-то долю секунды ему захотелось ответить ударом на удар. Еще больнее уязвить ее словами. Но он вспомнил о дурных последствиях той пощечины которую сам отвесил Пепе и полученную оплеуху воспринял как возмездие. — Я не могу поверить, мадам, что вы говорите серьезно, — вежливо и спокойно сказал он. — Навряд ли испанская королева назначила бы своим первым советником человека с теми душевными качествами, какие вы сейчас и изволили перечислить, это минутное затмение и почтительно добавил: после того, что произошло, ваше величество, я позволю себе усомниться в желательности моего дальнейшего присутствия здесь. Он опустился, согласно церемониалу, на одно колено, поцеловал ей руку и пять слышал из комнаты. Дома Мануэль увидел, что жабом мундиры даже лосины забрызганы кровью. Старая ведьма Сердито вырвался он про себя. Мануэль посоветовался с своим Мигелем, ибо не сомневался, что Мария Луиза замышляет месть. Синьор бермудос счел положение Мануэля неугрожающим. «Королева», — сказал он, — «конечно может сделать ему неприятность».